Это он по вечерам да по ночам с каждого входящего берет, потому такой уж у здешних дворников порядок. У него в банке, говорят, за десять тысяч лежит, за выход только старому дворнику тысячу заплатил, чтобы попасть на его место, а сбор это ведь все только по грошам. Во всех окнах этого двора светился огонь». Во многих из них мелькали человеческие облики и доносился сверху какой-то смешанный гул, разобрать и определить который было весьма затруднительно. Спутницы поднялись по темной отвратительной лестнице в средний этаж, через внутренний, надворный, так называемый «невоскресный ход» заведения. Чуха вела под руку Машу, которая шла только с одним чувством изумления, но без робости, без отвращения. Ею овладела какое-то странное равнодушие, находящее на человека, безраздельно и слепо отдавшегося на волю судьбы после многого горя, борьбы и отчаяния. Она решилась жить и, как бы то ни было, переносить, перетерпливать жизнь, какова бы она ни показалась. Хотя и вполне равнодушно, однако не без доверия шла теперь Маша за своей спасительницей, и в душу ее заглянуло чувство какой-то невольной симпатии к этой безобразной старухе с той самой минуты, как встретила в ней столько нежданной теплоты и участия к своему положению. Маша по натуре своей была существу слабое, гибкое, нуждавшееся в хорошей и честной любви человеческой. Она всегда чувствовала нравственную необходимость в любящей поддержке, в более крепкой руке, которая бы вела и руководила ею в жизни. Одинокая, в безвыходном положении, незнакомая с жизнью и предоставленная самой себе исключительно своей собственной воле, девушка терялась, пугалась этой неизвестной ей жизни и от кажущейся безысходности впадала в отчаяние, разрешение которому думала найти в одной только смерти. Это было свойство ее молодости и неопытности, следствие первоначальной беззаботно-тихой и мирно-безвестной жизни в родном гнезде под теплым крылом любящих ее стариков поветенных. Доброе и честное начало, посеянное ими, крепко вкоренились в ее молодой душе, она хотела жить честно, хотела этого до последней минуты, до того мгновения, пока посторонняя рука не отстранила ее от шага в темную прорубь фонтанки, потому иначе, чтобы ее удержала от выгодного предложения домового хозяина, явившегося к ней своими услугами после аукциона в ее квартире чтобы удержала ее и сегодня вечером от предложения уличного гуляки. Теперь же, вместе с решимостью жить, вместе с словами «Да будет его святая воля», ею овладела полное равнодушие к этой жизни, равнодушие от того, что она слишком уже устала страдать. Что бы ни случилось после этого, Маше казалось, что уже все равно «пусть будет, как будет», а будет так, как Бог захочет, — сказала она сама себе и доверчиво шла за своей спасительницей. Однако же все еще тая в душе смутную надежду на честный исход своего дальнейшего существования. Поднявшись по темной лестнице во второй этаж, обе спутницы ощутились в кухне заведения. Огромные медные котлы с кипятком да горький чад жарящегося масла. И густой пар столбом с первого шагу встретили Машу в этом до крайности странном для нее месте. Но это было только слабое начало ощущений, ожидавших ее впереди. Из смежных комнат врывался сюда какой-то смешанный гул. Чуха растворила дверь, и взором Маши предстала высокая обширная зала, битком набитая всяким народом. Все это странное сборище сидело, лежало, ходило, толкалось на месте, двигалось, как движутся плотные людские толпы, двигалось в каком-то тумане, в каком-то отвратительно смрадном чаду, который густыми клубами носился в этой удушливой атмосфере и целыми слоями неподвижно стоял вверху у потолка. Это был смешанный чад зловонного табачища, крепчайшей махорки и обильный пар людского дыхания, заражавший воздух уже от одного присутствия стольких человек, для которых была слишком тесна эта просторная зала. Свежего человека ошибало до зелени в глазах, до дурноты и головокружения.